Глава 46 Утром того же дня. Дмитрий. Опаздываю. Третий день подряд. Причем, да неприличие сильно. Но если прежде я бы наплевал на это, мол, начальство задерживается, то сейчас у меня и так положение в Совете шаткое. Хронические опоздания только усугубляют ситуацию. Интересно, что произойдет раньше? Уволят или посадят? Хотя последнего я всё же надеюсь избежать. Не зря же я вбухал серьезные бабки в целый полк юристов. Пусть отрабатывают. Более того, все без исключения мутные схемы в компании оформлены и проведены очень грамотно. Не подкопаться. Документы чисты, как слеза. А грязь осталась за кадром. Если бы не Екатерина, то никогда бы в жизни нас не раскрыли и не опозорили. К слову. Интервью банкрота Светлова об угрозах удалось оспорить. Он сам взял свои слова обратно. Стоило лишь напомнить об ответственности за лжесвидетельство. Доказательство! у него нет. Да и не угрожали мы ему никогда, всего лишь пару законных проверок прислали. Сам виноват. Мог бы изговорчивее быть изначально, безусловно. На суде горе-бизнесмен выступать тоже не будет, если вообще дело до суда дойдет. Так что одной проблемой меньше. Правда, Репутация моя так и останется подмоченной. Скандальный сюжет. Посмотрели и посмаковали все. Опровержение единицы. Такова человеческая природа. Чужое грязное белье их привлекает больше, чем процесс стирки. Подхожу к детской кроватке и беру Машеньку на руки. Невольно улыбаюсь. Моё маленькое, успокоительное и в то же время главный детонатор. Мысленно перечисляю, все ли задачи на это утро я выполнил. Точно помню, что переодевал Машеньку и кормил. Что ж, осталось дождаться няню, пятую за эти пару дней. После фрекенбок я стал чересчур избирательным. Ну что, Маш, готова провести кастинг очередной няньки подмигиваю ребенку если что не так кричи хотя ты и без подсказки с этим прекрасно справляешься смеюсь я машенька сводит бровки и внимательно смотрит на меня с укором губки сжимает то выгляде расплачется но вместо этого неожиданно выдают свое первое слово ма а Негромко, но четко произносит малышка и умолкает в гнетущей тишине я кажется стук собственного сердца слышу изучаю ребенка взглядом и не знаю что ответить хреново у тебя ма доченька говорил про себя. и па далеко не ушел даже то его первого слова Не заслужил. Молча целую Машу в лобик и вместе с ней бреду в гостиную. На часах ровно восемь. И где эта няня пропадает? Заочно мне уже не нравится она. Крепко придерживая ребенка одной рукой, выуживаю мобильный из кармана брюк и собираюсь набрать номер агентства нового. С предыдущим, откуда мне прислали фрекенбок с рекомендациями. Я рассорился в пух и прах. Высказал всё, что думаю я о руководстве, и о персонале. Кажется, превращаюсь в истеричную мамашку. Я ж бать С собственной персоной. И опять готов ринуться в бой. Но звонок в дверь немного остужает мой пыл. Не отпуская малышку, словно величайшее сокровище, я распахиваю дверь. Некоторое время оцениваю с головы до ног юную гостю. Мелкая, хрупкая, молоденькая совсем. Лет шестнадцать на Школьница не иначе. Заблудилась, что ли? Черт! А няня где? Вы адресом не ошиблись, юная леди? с сарказмом тянуя. Я ваша няня выдает на выдохе и неестественно улыбается да тебе самой нянька еще нужна бросаюсь издевкой от чегого девчонка надувает губы извини но я ребенка ребенку не, не доверю свободно указывая взглядом на улицу но в то же время ругаю себя что я творю на работу надо срочно а я нянями разбрасываюсь С другой стороны, для меня Машенька важнее. Так, нужно мыслить логически. Кажется, сегодня должна мама прилететь с отдыха. Может, поможет мне? Ну, из нее няня хуже фрекенбок выйдет. Она и родного сына-то особым вниманием никогда не жаловала. Все, что я помню из детства, так это как папа пропадал на работе, а мама в салонах красоты». Сам же я был сдан на попечение нянек наверняка тоже лучших в агентстве с рекомендациями. Неудивительно, что вырос таким, какой есть. Но с Машей все будет иначе. Она заслуживает опеки и особого подхода, так что, мать моя, не годится. мне вариант. Присмотреть и руководить няней — да, но не более того. Ха! Что предпринять? Как быть? «Мне девятнадцать», — возмущённо фыркает Лена. «Я студентка пединститута, и с первого курса подрабатываю няней. Я люблю детей, правда, и умею ладить с ними», — хлопает ресницами. «А ещё мне очень нужны деньги», — опускает взгляд. «Это не повод, чтобы...» Строго чеканию я, но пиголица перебивает. «Дайте мне шанс! Пожалуйста!» — умоляет девчонка. «Я справлюсь!» В качестве доказательства протягивает руки к Машеньке и улыбается ей. На этот раз вполне искренне. Ребенок сканирует новую знакомую буквально пару секунд, а потом вдруг хихикает задорно и укладывает свои крохотные ручонки в ладони Лены. «Я». Няня-студентка берет Машу, обнимает бережно, всю сюсюкается с ней, э, покачивает. «Покажите мне, где смесь. Овощное пюре», — заявляет деловито. «В агентстве мне сообщили, что Машеньке восемь месяцев, значит, прикорм уже вводите», — продолжает смело, сознанием дела. «Ах да! Какой у малышки режим?» «Сколько раз в день у нее сон? По графику?» «Режим? График? Это что за звери такие?» Откашливаюсь я, и становится немного стыдно. Машенька сама решает, когда ей ну спать. «М-м-м, — протягивает Лена. «А мама Машеньки? У нее нет мамы». Раздражённо чеканю, выделяя каждое слово. В свою очередь Маша, будто издеваясь надо мной, невозмутимо выдаёт своё коронное «Мааа». Тем временем Лена теряется, бледнеет. Наверное, предположила худшее и решила, что мама малышки погибла. Впрочем, она недалеко от истины. Где настоящая биологическая мать Машеньки, я понятия не имею. А Катя? Всего лишь суррогат. Да и не существует ее для нас, вычеркнуто из семьи. «Извините, я не хотела», — испуганно машет головой студентка. «Я всего лишь, ну, подумала, что могла бы у мамы уточнить некоторые моменты. Простите». «Все моменты будешь обсуждать со мной, перехожу на привычный приказной тон». Звонить можешь в любое время. На входящий отвечать обязанно. горжу ей пальцем. Учти, в доме камеры установлены, так что ты и все твои действия под наблюдением. Я не блефую. После «Фрэккенбок» я действительно установил камеры в гостиной и Машиной комнате. Впоследствии хочу сделать то же самое на втором этаже, где сейчас ведется ремонт планируя оборудовать детскую рядом со своей спальней, как я Кате обещал. Чёрт! Опять предательница в голову лезет. Вырву сегодня её оттуда. «Хорошо», — кивает лихорадочно Лена. «Не беспокойтесь, у нас с Машулей всё в порядке будет. Мы поладим!» — чмокает ребёнка в розовую щёчку. «Хочу ей верить, впрочем, выбора особо нет. Надо ехать в совет!» Даю няне распоряжение, она внимает каждому моему слову. Да меня граждане так не слушают, как она. Может, сработаемся? Выдыхая с облегчением и оставив Лену с Машей, направляюсь к двери. Открываю Настюш и буквально на пороге сталкиваюсь с Эльвирой. Не ошибся. Мама сегодня прилетела. Хочу быстро поздороваться и умчаться прочь, но понимая, что не могу, я должен объяснить, что произошло. Обреченно смотрю на часы и понимаю, день не заладился с самого утра. «Привет — Привет! — тянет мама, легко коснувшись моей щеки своей. — Для видимости. Не вкладывает в этот жест абсолютно никаких чувств. Проявляет эмоции. Лишь когда видит Лену с Машенькой на руках, и это крайне негативные эмоции. Они раздражают меня, заводят с полоборода. Мама демонстративно скидывает широкополую шляпу и стягивает тоненькие перчатки. Больше, чем старости, она боится неровного загара, поэтому прячет все открытые участки тела от солнца. Бронзовый оттенок своей кожи придает исключительно в дорогущих соляриях. Странная и одержимая собой, как все женщины. Все, кроме Кати. Та стерва и без солярия красивая. А вы, собственно, кто? Эльвира подходит ближе к несчастной студентке и, чуть опустив солнцезащитные очки, уничтожает девчонку взглядом. Пора спасать няню, иначе от нее мокрого места не останется. «Лена, приступай к своим обязанностям строго», — говорю я. «Немедленно!» Студентка кивает поспешно и готов поспорить, что вижу благодарность в ее глазах. «Значит, понятливое. Это плюс» усмехаюсь и жестом указываю ей на комнату маши секунда елена скрывается за дверью а я разворачиваюсь к матери что ж объясняю ситуацию быстро и четко рявкую я от чего вызываю на ее лице явное недовольство повторять нет времени поэтому слушай внимательно во-первых екатерины здесь нет и не будет Появляться в этом доме и тем более приближаться к машеньке ей категорически запрещено ясно проследишь за этим в мое отсутствие Мама возмущена подобным тоном однако новость об исчезновении невестки не может ее не радовать но во-вторых в виде машеньки становится для нее ложкой дегтя в бочке медёда а ребенок? ревица так, что меня невольно передёргивает. «Зачем здесь? Ты вообще уверен, что он твой? Эта змея могла и обмануть». Делаю короткую паузу, продумывая ответ. Если расскажу правду, мама никогда не примет Машу, и относиться к ней будет предвзято, как к подкидышу. «Мне же хочется, чтобы малышка росла в любви и заботе». Честно говоря, удивляюсь своей сентиментальности, но побороть привязанность к ребёнку уже не могу. Внезапно решение приходит само собой, идеальное для малышки и оптимальное для семьи Щукиных. «Машенька — моя родная дочь и твоя внучка, — говорю так убедительно, что сам себе верю». На все сто процентов, если быть точным, на девяносто девять и девять. Мама недоуменно сводит крашеные брови испепеляет меня взглядом. Но я лишь ухмыляюсь и иду в кабинет, быстро нахожу нужную папку с поддельным тестом на отцовство При этом до жути боюсь перепутать. Наверное, примерно так же чувствовала себя Катя, выбирая из двух паспортов сумки фальшивый. Вот только она это делала из подлости, а я с благими намерениями. Пару минут спустя возвращаюсь в гостиную и протягиваю маме результат анализа ДНК. Кстати, я упоминал о нем, когда Катя с Машей только появились. Однако сейчас хочу, чтобы мать увидела тест воочию. Убедилась в том, что я настоящий отец. И, возможно, со временем смогла бы полюбить внучку. Ну, или хотя бы смириться. Пока мама хмуро сводит крашеные брови к переносице и перебирает листы, я мысленно благодарю удачное стечение обстоятельств. Кем бы ни был Катин заказчик и мой недоброжелатель, даже от него я смог извлечь пользу. — Не надо документы подделывать. Все готово чужими руками. — Да и ребенка он мне подобрал. Замечательного жаль, что с удочерением не подсобил. Самому теперь крутиться придется. — Ох, Дима, как же ты так! — укоризненно качает головы мать. И всё-таки почему ребёнка оставил? Ошибся? Ладно, с кем не бывает. Но бремя на себя зачем такое брать? Заплатил бы этой... Откашливается, чтобы не ругаться. Ветреной женщине. Жильё бы им снял. Пусть живут на здоровье. И тебе не мешают. Признаться, поначалу я именно так и собирался поступить, но сейчас всё изменилось. «Стреляю в маму злым взглядом и с трудом держу себя в руках». «Как она выразилась? Бремя?» «Теперь понятно, кем я был для неё в своё время». «Моя дочь останется со мной. Нравится тебе это или нет, произношу холодно, выделяя каждое слово». «Я позвоню твоему отцу», — угрожает Альвира. «Он прилетит, и вы поговорите». «Ничто, и никто не в силах изменить мое решение», — чеканю, уверенно. Прохожу мимо, ошеломленной матери, и направляюсь к выходу. «До вечера», — бросаю небрежно, — начиная привыкать к роли бабушки Эльвира, добивая ее, зная, как отчаянно она молодится. «Покидаю дом». Стараюсь не хлопать дверью, постоянно беспокоюсь о Машеньке, не хочу шуметь и пугать ее. Из-за проклятых пробок в совет попадаю с опозданием на несколько часов. Влетаю в приемную, запыхавшийся и нервный. Я намерен быстро миновать кабинет главы. Надеюсь, что он отправился на какое-нибудь мероприятие. Проверять не собираюсь, как и здороваться. Сделаем вид, что я очень занят. Думаю, как народ с колен поднять. Однако не могу сдержать грубого ругательства, когда сталкиваюсь под дверями своего кабинета с Ивановым. «Какого?» — рычу грозно на правую руку в своей компании. «Проходи давай!» киваю на кабинет обычно иванов крайне редко появляется в совете знает что мой бизнес должен быть в тайне но сегодня я сам попросил привести мне документы правда не думал что заместитель справится так оперативно дмитрий николаевич лепечетум испуганно потому что в последнее время я часто на нем срываюсь документы подготовил на имя екатерины кобылиной — Все в точности, как вы просили. Вот передаю лично. Принимаю из его рук папку, быстро пробегаю листы глазами и удовлетворенно хмыкаю. Тем временем Иванов достает платок из кармана и дрожащей рукой стирает пот со лба. нервничает Свободен. Грублю по привычке. — Спасибо, — добавляю тихо. Но Иванов не слышит, потому что шустро сбегает из кабинета. Еще раз смотрю на папку, потом на часы. Заглядываю в свой план мероприятий на сегодня. Всегда между личной жизнью и карьерой я выбирал последнее. Но сегодня сделаю исключение. Все равно не в состоянии работать. Я как на игол, как сейчас. Мне необходимо проверить. Не знаю почему, не могу сам в себе разобраться, но чувствую, что должен дать чертов шанс ненавистной предательнице, последний решающий и прямо сейчас, иначе сам сдохну.